Глава пятая. Должник с вымпелом. Мне пришлось нести Чинга и дальше, только не на закорках и ни одному. Наемники Тыча и Мороз быстро соорудили из обломков труб и куска брезента с ЗИЛа носилки. Для удобства подвязали к краям веревки, так чтобы при переноске раненого тяжесть ложилась в основном на плечи. При необходимости можно было вести стрельбу, не опуская носилок. Бланкин несли по очереди, доктор в том числе. чинга пришел в чувство спустя час после операции. Поднялся на локтях, задвигал рукой вокруг себя в поисках винтовки. Сергеич, так звали медика, дал команду остановиться и опустить раненого на землю. Во время незапланированного привала он рассказал чинга что случилось. Тот, понурив голову, думается, был слаб. К тому же сказывалась анестезия. Рассеянным взглядом смотрел куда-то в землю, изредка вскидывал голову и озирал присутствующих мутными глазами. Слово за словом док достал из аптечки белый шприц-тюбик и с разрешения сталкера кольнул ему в плечо. Последующие четыре часа Чинган не просыпался. За всю дорогу происшествия не случилось, и только на последнем километре до научной станции на нас напали. Как потом говорили наемники, Снорки никогда не уходили так далеко от своего логова на металлургическом заводе. В сгущающихся сумерках последний дозорный тыча не заметил в зарослях ивняка то ли притаившегося, то ли спящего мутанта. Ломая ветки, снорк взметнулся тенью и сверху опустился на человека. Наемник только успел выкрикнуть «Снорки!». Тварь обрушилась на него всей массой, ударила ногами в грудь, да так, что тыча отлетел метра на три, При этом снорк умудрился когтями полоснуть его по лицу. Стрелок мешком упал на спину, бестолково выпуская очередь в темное небо. Из зарослей выскочил другой снорк, набросился на поверженного тычу, яростно принялся лупить его лапами. В наших рядах произошли толчая и паника. Карта легла так, что носилки в момент нападения несли я и док. Наемники шли в охранении. Один впереди метрах в десяти пятнадцати, второй сзади. Мороз бежал, ломая ветки и орал, чтобы мы с Доком съебнули в сторону. Опасаясь ранить нас, он не стрелял. Как перегруженный лесовоз, мы с Сергеевичем приставными шагами топтались на месте. Он освобождал путь вправо, а я влево. Получалось, что мы, два идиота, не сговариваясь, перегораживали стрелку путь. Влево, влево, Док, крикнул я Сергеевичу. Он не сразу сообразил, что делать, и еще два шага забирал вправо. Я уже сам вознамерился идти в ту же сторону. Но тут он остановился и, как парализованный, короткими шажками начал переступать влево. Я отпустил трубы, носилки тяжестью повисли на плечах. Потянул с плеча СГИ и уже готов был стрелять в мутанта, убивающего тычу, как носилки вдруг дернулись, ствол винтовки нырнул вниз. Я уставился на Сергеича. Тот стоял на коленях, таращился на заросли и прижимал к груди руки. К нему шустро в припрыжку боком бежал мутант. Обрывок шланга болтался из стороны в сторону и хлестал по маске противогаза. Доктор выпучил на него глаза и что-то бормотал. Из-за спины раздались выстрелы. Совсем близко. Они прозвучали оглушительно громко. Я вздрогнул и обернулся. Мороз двигался широким шагом и стрелял. Он прошел мимо, крепко прижимающий кук к прикладу, одиночными прицельно лупил по приближающемуся снорку. Очередная гильза выпрохнула из выбрасывателя и угодила мне в щеку. Затем горячая скатилась за воротник. В первое мгновение она ощутилась раскаленной каплей металла. Я вскрикнул, сбрасывая веревку с носилками, сильно наклонился вперед. Не обращая внимания ни на слетевшие кепи, ни на брякнувшегося на землю чинга, судорожно оттягивал воротник и тряс куртку, стараясь вытряхнуть гильзу. Тыча стрелял и орал нечеловеческим голосом. На базу мы прибыли с потерями. Теперь на носилках лежал покалеченный наемник. Его несли доктор и Мороз, а я снова стал подпоркой для Чинга. Мы торопились. Темнота быстро сгущалась, и хищный лес становился все опаснее. Мороз танком пер вперед и тянул за собой доктора. Сергеич едва поспевал, спотыкался, в раскоряку ставил ноги и чудом не падал. Мы с Чинга хоть и торопились, все же отстали. Чинга не стал забирать у меня автомат. скольтом в правой руке опирался на меня левой вертел головой по сторонам и не выказывал нервозности. я же умирал от страха и переставлял конечности на пределе возможностей. со лба лил пот ноги не выпрямлялись в бедрах жгло словно в них закачали кислоту. Я не надеялся на полуживого сталкера, который снова сделался для меня обузой ггирей на ноге петлей на шее мать его вряд ли стал его спасать выскочи из леса мутанты. Бросил бы и бежал, не оглядываясь, при этом молил все создатели, чтобы сталкерок пришелся тварям по вкусу и задержал их, пока я не догоню насильщиков Звук выстрелов к нам навстречу выдвинулись охранники станции. Встретились на торфянике среди гнилого леска и топи. Чинга подхватили два бугая, легко потащили к вышкам, чернейшим на фоне вечернего неба. Я ощутил стремительный рост во всем теле, даже привстал на носочках, словно готовился взлететь. Ошалелый Сергеич с трясущимися руками, прежде чем приступить к операции, потребовал стакан разбавленного спирта. Тычу спасти не удалось. Зато Чинга подавал надежды. Меня оставили ночевать и покормили даром. Наутро был приятно удивлен, увидев ветерана, сидящего на соседней койке. Он возюкал по физиономии зудящим приборчиком, напоминающим большую улитку. Левой рукой с примотанным пластырем-катетером держал перед лицом небольшое зеркальце. Улиткой оказалась заводная бритва. Хотя чинга был еще бледный и осунувшийся, чувствовалось, что жизнь в нем упорно берет свое. Он сидел в зеленой футболке, в армейских чистых брюках. Скорее всего, его, грязные перепачканный в крови, выбросили. Босой. Ничего особенного. Блондин с редкой проседью, среднего телосложения, метр семьдесят, метр восемьдесят роста, подтянутый, сухой, физически развитый, с крепкими жилистыми руками. Натянутые под кожей сухожилия представлялись мне тросами, а выпирающие вены — гидравлическими шлангами. Я много встречал сталкеров разного роста и веса, и цвета, но с таким добродушным, бесхитростным лицом не припомню. Оно постоянно притягивало взгляд. На него хотелось смотреть. После сытного завтрака в боксе для выздоравливающих воцарилась атмосфера, располагающая к разговору. Я, наконец, узнал, как Чинга оказался возле коллектора. В нескольких словах он рассказал, что держал путь в ржавый лес навстречу с неким Шарой, услышал неподалеку пальбу, понял, что стрелок один, поспешил на помощь. На его месте я бы точно не спешил, переждал, пока все стихнет, и лишь потом двинул интересоваться, что можно подобрать. Не считаю для себя зазорным разжиться на мертвецах. Стволы, патроны, аптечки, снаряга, инъекции, бинты и прочие нужные вещички здесь в большой цене. А я не особо удачливый сталкер. У меня вечно с этим напряг. Также узнал, что я подстрелил чинга. Возможно, в тот момент, когда веером опустошал магазин по слепым псам, сталкер сказал, что не держит на меня зла. Просто не свезло. рок фатум такой, морганум. Все дальнейшее случилось предсказуемо. Он увидел стаю мутантов, окружившую колодец, понял, где прячется сталкер. Чинган Аспих перетянул ногу жгутом, благо все было под рукой. По ходу повествования он поделился со мной полезной финичкой. В тот рейд, словно сама зона шепнула, приклад своего СГИ обмотал жгутом, а под него сунул перевязочный пакет. Я и сам порой встречал сталкеров с резинками на прикладах, но не придавал этому значения. Думал, чтобы не скользил или чтобы щеке было мягче, когда целится. Так вот, после перевязки принялся Чингам методично отстреливать псин. Одну за другой. Хорошая оптика, глушитель позволяли делать это метко и незаметно. Покончив с мутантами, вытащил меня полудохлого из коллектора. И да, я успел пристегнуться. Чингар сказал, как сначала не понял, что меня держит. Пришлось лезть и отстегивать. Вот, собственно, вся теневая часть истории. Остальную я знал даже больше, чем некоторые. и о ней благоразумно умолчал. Я смотрел на Чинга и гадал, что он за человек. Вот так просто услышал выстрелы, пошел на выручку. Кроме того, что я его ранил, он тратил время не на добротную перевязку и незаметное отступление, а на отстреливание мутантов. Расходовал патроны, дербанил аптечку, кровь терял, наконец. Я слушал и все ждал, когда же он назовет сумму. Набивает цену. Сейчас, как выкатит, по жизни не расплачусь. И Харя с добренькими глазками здесь ни при чем». Десять раз пожалел, что не встал с позаранку и не ушел, пока спаситель спал. Но Чинга опять меня удивил. Сказал, что, оказывается, «Черт, че дери он мой должник. Представляете, он мой должник». Я помалкивал, тупил взгляд и судорожно соображал, что же я такого сделал. Сталкер пояснил. За то, что я его не убил и не обобрал, когда был шанс. Ха! Знал бы этот добряк совестливый, какие мысли бродили в моей головушке, пока он летал по закоулкам Нижнего Мира. Я смекнул, что к чему, и тут же предложил рассчитаться. Да, вот так, прямо в лоб, не моргнув глазом, пожелал, чтобы он взял меня в напарники. Столкнулся с его ледяным взглядом, чутка поправился, попросился под крыло всего-то недельки на четыре-пять — Подучиться, поднатореть, так сказать. В голове у меня на самом деле сидела другая мысль. По дороге к научной станции было время приглядеться к вооружению, снаряге сталкера и понять. Этот бродяга не первый день зону топчет. Знает ее законы и повадки, где она стерва призы прячет. Хотя ветеран и был ранен, я прекрасно видел, как он чуял гнилые места и аномалии. И хуже мутантов. отправлял меня в обход, где надо останавливал, а то и возвращал. О его меткости говорил раньше. В общем, решил к нему навязаться, забрать долг энным количеством хабара, а заодно знаний подкопить. Еще не договорились, а я уже представил, как заролливаю на бенев свой Зажопинск. Публика на центрике оборачивается, каменеет и перешептывается. «Кто таков? Что заточило?» Мне дурно, в глазах темнеет. Держите меня, не то грохнуся. Я с кнопочки опускаю тонер, сигаретку отстреливаю турманом. Пацанова бросается подбирать фетиш. Я бровями сдвигаю на лоб очки, и тут меня узнают. У сахи челюсть коронками лязгает по асфальту. Ритка глаза выпучивает. Ноги от слабости подгибаются. Рукой за штакетник хватается. Две недели. выдергивает меня из сказки голос соседней койки. Четырнадцать дней вполне хватит поднаторить. Если способности имеются, то проявятся, а нет, так и учить нет смысла. Каждый родится, да не каждый в охотнике годится. Вождь пальнул в меня оценивающим взглядом. Так-то да, поспешил согласиться я. Две, конечно, не четыре, но тоже неплохо, за хвост-то собачий. Мы ударили по рукам, и вновь подобревший Чингап Предложил обменяться вымпелами. Он сказал, что такая традиция. Впервые слышал. Надо что-то оставить своему спасителю на память. Амулет удачи, так сказать. Тот в ответ должен алавердынчик сделать. Чинга подарил мне пистолет. Не тот, что в кобуре на разгрузке носил, а тот, который вытащил из шмотника. Отстегнул предохранительный ремешок и извлек новенькую блестящую беретту. Я же, нищеброд распоследний, в ответочку пошарил по карманам и явил на свет божий зажигалку. Обычную трехкопечную китайскую без лейбла, синюю, с остатками газа, с выцарпанной мною лично буквой «С», Смит, значит. Он даже не поперхнулся. Взял, повертел в пальцах, про спросил, кивнул и убрал в нагрудный карман. Я едва сдерживал улыбку, глядя на то, с каким серьезным видом он принял обосраться и не встать мой вымпел. Неделю мы еще кантовались на станции. Много мне выведать не удалось. Исследовательский отсек запирался, и доступ туда имели лишь научники. Поговорить удавалось только с сергеевичем но он был не в теме. «Да бес их знает», — говорил док, пощипывая усы. «Запираются и колдуют. Щелкают какими-то машинками, установками гудят. Время от времени приходят сталкеры, шушукаются с ними в кладовке, что-то друг другу передают и разбегаются». При свете люминесцентных ламп я рассмотрел физиономию доктора. Сетка сосудов пронизала свекольные щеки и нос, мыльные глаза постоянно слезились, нестриженные волосы лежали копной, трехдневная щетина завершала неопрятный лик пьющего человека. Из семи утренних осмотров он лишь однажды не пыхал перегаром. Вспоминаю, когда тащили чинга, он тоже был под градусом. Я еще подумал, что-то с пертяжкой тянет подозрительно. Наверное, пузырек плохо закручен. Пролился?» В общем, спивался док от безделия и тоски окончательно. Все разговоры сергеевича сводились к одному. Когда же, наконец, его сменят? Рассказал, как не смог привыкнуть к завываниям с болот, к ходячим трупам, к выстрелам с вышек, которые будят по ночам, и чтобы снова заснуть, приходится глотать снотворное стаканами. Жаловался, что не предоставили лаборатории, как обещали, что не может вести научную работу, от чего страдает и заливает горе ректификатом. Чинга оказался общительным мужиком, а в той скукотище, где мы оказались запертыми, только и оставалось, что языками чесать. Где только его не носило, куда только жизнь не забрасывала. После срочной службы на погранзаставе в Диксоне остался Чинга на Таймыре. Сначала докером в порту вкалывал, потом в хатанге с рыболовами на сейнерах ходил по Карскому морю. Сига, тайменя, осетра, ложками ел. Видел белых медведей, моржей, тюленей, китов. Потом оленеводом заделался. Женился на дочери шамана Нганасанов. Полгода в юртах кочевал по тундре. Говорит, жил как в тумане. Шаман его на какую-то дурь убойную подсадил. Кое-как сбежал. До сих пор в ушах время от времени бубен стучит. слышится завывание клятого колдуна. После его волшебной трубки курить совсем бросил, хоть какой-то плюс. Затем подался в Пуринский заказник. Природа сказочная. И тебе горы, и скалы, и реки, и озера, и леса, и тундра. Долгое время работал тамошним лесником, пока однажды не повстречался с отмороженными браконьерами. В ссоре, которая переросла в перестрелку, был убит его напарник Володька Меркушин. Из своей сайги Ченга уложил всех пятерых кракенов. Был суд, дали срок. После отсидки в лесничество уже не вернулся. Как-то вся охота вдруг прошла. А тут старый приятель позвал дома строить утопленникам-переселенцам где-то под Ростовом. Мол, бум, рук не хватает, четыре бригады отправил, еще треба. Какое-то время колесил Ченга с бригадой по стране На Урале от коммерсанта, к которому коттедж в Арганиле, узнал о зоне отчуждения. об артефактах, о ценах на черном рынке. Вкалывать не надо, ходи, под ноги смотри, хабар собирай и по сторонам не щелкай. Если придется, шмаляй, не раздумывая. Посоветовал к свободовцам пристать, так легче выжить. Дал телефончик проводника. чинга сразу не воспользовался, еще два года кирпич двигал. Я так и не понял, что его заставило сподвигнуться. то говорил, здоровье начало сдавать. то на пенсию вздумал отложить, то махнуть на Мальдивы и все там спустить. Мне, честно говоря, плевать. Спрашивал так, к слову. О себе я не распространялся, дескать, нечего говорить. Долги душит на учебу скопить хочу. Как выберусь из зоны, буду поступать в плешку. Про мечту свою, двенадцатицилиндровую и полоцкую принцессу, понятное дело, умолчал. Специально выдумал благородную цель, чтобы делился ветеран со мной охотнее и не щемил зря. Хотел мамку больную еще приплести Но подумал, перебор будет Не поверит